В предшествующей главе мы ознакомились с концепцией восприятия как непрерывного процесса минимизации ошибок предсказания. Согласно данной концепции, мозг постоянно создает прогнозы относительно сенсорных сигналов и сравнивает эти прогнозы с сенсорными сигналами, которые улавливают глаза и уши, а также нос, кожа и т.д. а к а л е е Из-за разницы между прогнозируемым и реальным возникают ошибки предсказания, Если поток перцептивный в предсказании устремлен преимущественно сверху вниз, изнутри наружу, то поток ошибок предсказания направлен снизу вверх, снаружи внутрь. На основании сигналов об ошибке предсказания мозг обновляет свои прогнозы и готовится к новому раунду входящей сенсорной информации. То, что мы воспринимаем, складывается из содержания всех нисходящих прогнозов вместе взятых после максимальной минимизации или разъяснения сенсорных ошибок предсказания. Концепция контролируемой галлюцинации во многом схожа с другими предиктивными теориями восприятия и функционирования мозга, прежде всего с теорией предиктивной обработки. Однако между ними есть существенная разница — в том, на что они делают основной упор. Теория предиктивной обработки рассматривает механизмы, посредством которых мозг осуществляет восприятие, а также познание и действие. Теория контролируемой галлюцинации, в отличие от нее, рассматривает, как устройством е х а н и з м о в мозга объясняются феноменологические свойства сознательного восприятия. Иными словами, теория предиктивной обработки рассказывает... А концепция контролируемой галлюцинации идет дальше и обосновывает природу сознательного опыта. Важно, что фундаментом для обеих служит процесс минимизации ошибок предсказания. И именно минимизация ошибок предсказания увязывает между собой концепцию контролируемой галлюцинации и Байесовский вывод. Она берет Байесовское утверждение о том, что должен делать мозг, и превращает в предположение о том, что он делает на самом деле. И оказывается, что постоянно и повсеместно минимизируя ошибки предсказания, на самом деле мозг применяет Байесовское правило. Точнее, он аппроксимирует Байесовское правило. Этой связью и санкционирована идея, что перцептивное содержание представляет собой нисходящую контролируемую галлюцинацию – а не й восходящее считывание сенсорных данных. Давайте рассмотрим три основные составляющие минимизации ошибок предсказания в мозге. Порождающие модели, перцептивные иерархии и взвешивание прецизионности сенсорных сигналов. Порождающие модели определяют репертуар воспринимаемого. Чтобы воспринять гориллу, мой мозг должен вооружиться порождающей моделью. способные генерировать соответствующие сенсорные сигналы, то есть такие, которых следует ожидать, если я действительно имею дело с гориллой. Эти модели обеспечивают поток перцептивных прогнозов, которые при сравнении с поступающими сенсорными данными образуют ошибки предсказания, а они, в свою очередь, по мере того, как мозг пытается минимизировать эти ошибки, индуцируют обновление прогнозов. Перцептивные прогнозы разыгрываются в самых разных пространственно-временных масштабах, поэтому мы воспринимаем структурированный мир, полный предметов, людей и пространств. Из высокоуровневого прогноза относительно наблюдения гориллы возникают прогнозы более низкого уровня относительно ее конечностей, глаз, ушей, шерсти, которые затем обрушиваются каскадом еще ниже, выливаясь в прогнозы относительно цвета, текстуры, очертаний и, наконец, в предугадываемой вариации яркости по всему полю зрения. Перцептивная иерархия может затрагивать несколько сенсорных областей и даже распространяться за пределы сенсорных данных. Если я вдруг услышу голос матери, зрительная кора включит предсказания, говорящие о том, что приближающаяся фигура — это моя мать. Если я знаю, что я в зоопарке, Перцептивные области моего мозга будут больше подготовлены ко встрече с гориллой, чем во время обычной прогулки по улице. Здесь важно уточнить, что прогнозы при минимизации ошибок предсказания не обязательно касаются будущего. Прогноз в данном случае – это просто выход за рамки данных благодаря использованию модели. В статистике суть прогноза в том, чтобы отработать недостаток данных. Чем этот недостаток обусловлен? Тем, что предсказания делаются относительно будущего – будущее вполне можно рассматривать как недостаток данных – или относительно текущего, но не полностью известного положения дел – значения не имеет. Последняя ключевая составляющая минимизации ошибок предсказания – это взвешивание прецизионности. Мы уже видели, как относительная надежность сенсорных сигналов определяет степень обновления перцептивных умозаключений. Первый взгляд на маячущую вдалеке гориллу или на соседский газон через грязное окно принесет сенсорные сигналы низкой надежности. Поэтому ваше наиболее вероятное байесовское предположение пока не слишком продвинется. Еще мы видели, как отражается надежность в прецизионности соответствующего распределения вероятностей. Сенсорные данные с низкой, оцениваемой прецизионностью, меньше влияют на обновление априорных убеждений. Я говорю, оцениваемая прецизионность, а не просто прецизионность, потому что прецизионность сенсорных сигналов не поддается воспринимающему мозгу на блюдечке. Ее тоже нужно выводить как умозаключение. Мозгу приходится не только вычислять наиболее вероятные источники входящей сенсорной информации, но и устанавливать, насколько эта входящая сенсорная информация надежна. На практике это значит, что мозг постоянно корректирует степень влияния сенсорных сигналов на перцептивные умозаключения. Делает, Делает он, он это, это, временно меняя их оцениваемую прецизионность. Именно это и означает термин взвешивание прецизионности. Снижение е е веса подразумевает, что сенсорные сигналы начинают меньше влиять на обновление наиболее вероятных предположений. Увеличение веса, наоборот, увеличивает влияние сенсорных сигналов на перцептивные умозаключения. Таким образом, взвешивание прецизионности играет немаловажную роль в дирижировании этой изящнейшей перекличкой прогнозов и ошибок предсказания, без которого не получится вывести наиболее вероятное перцептивное предположение. Выглядит это все очень сложно. Однако на самом деле роль взвешивания прецизионности в восприятии нам всем отлично знакома. Повышение оцениваемой прецизионности сенсорных сигналов — это не что иное, как обращение внимания. Когда мы обращаем на что-то внимание, например, присматриваемся, пытаясь разглядеть, действительно ли там впереди горилла, мозг усиливает взвешивание прецизионности для соответствующих сенсорных сигналов. что эквивалентно повышению их оцениваемой надежности или включению их усиления. Теперь понятно, почему иногда мы вроде бы смотрим, но не видим. Если вы обращаете внимание на одни сенсорные данные, увеличиваете их оцениваемую прецизионность. Другие сенсорные данные будут меньше влиять на обновление наиболее вероятных перцептивных предположений. Примечательно, что в некоторых ситуациях, обойденные вниманием сенсорные данные, полностью лишаются возможности повлиять на воспринимаемое. В 1999 году психолог Дэниел Саймонс снял хорошо сейчас известную видеодемонстрацию этого феномена, который он назвал «слепота невнимания». Если вы не видели этот ролик, рекомендую посмотреть, прежде чем слушать дальше. Вот что там происходит. Участники проводимого Саймонсом эксперимента смотрят короткий ролик, в котором сняты две команды по три игрока в каждой. Одна команда одета в черное, другая в белое. У каждой из команд имеется баскетбольный мяч, который они передают друг другу, хаотично перемещаясь и меняясь местами. Задача зрителя — подсчитать, сколько передач сделают белые. Для этого ему приходится напрячь внимание, поскольку шесть игроков беспорядочно двигаются по всему пространству кадра, а мечей передается два. Поразительно следующее. Подсчитывая передачи, большинство людей совершенно не замечают человека в черном костюме гориллы, который проходит через кадр слева направо, по пути делая несколько характерных горильих движений. Когда им включают тот же ролик снова, на этот раз попросив найти Гориллу, они видят ее сразу и часто отказываются верить, что это то же самое видео. Дело в том, что при с о с р е д о т о ч е н ь е внимания на игроках в белом сенсорные сигналы от игроков в черном и от Гориллы получают низкую оцениваемую прецизионность. Поэтому почти или совсем... не влияют на обновление наиболее вероятных перцептивных предположений. Что-то похожее произошло много лет назад и со мной, когда я ехал к моему любимому месту для серфинга в Сан-Диего. Я повернул налево под недавно установленный знак «Поворот налево запрещен» на короткий съезд к океану где-то у Дель-Мара. Поскольку никаких очевидных причин установки такого знака не наблюдалось, Поскольку другие машины передо мной тоже туда поворачивали, поскольку за долгие годы я сворачивал на этот съезд, наверное, сотни раз, и поскольку я страшно возмущаюсь, когда меня пытаются несправедливо оштрафовать, я доказывал в своих письменных показаниях, что знак был для меня в буквальном смысле невидим, даже если он, в принципе, находился в поле зрения. Я строил свою защиту на принципе «слепоты невнимания». Да, новый знак имелся, но в силу взвешивания прецизионности в мозге я его воспринять не смог. Я дошел до Калифорнийского суда по делам о нарушении безопасности движения, пусть не до Верховного, но все же достаточно высокого, чтобы моя фамилия появилась в календаре слушаний. Я даже подготовил симпатичную презентацию в PowerPoint для судьи, но и это, увы, не помогло». С лепотой невнимания, возможно, не подозревая, что она называется именно так, пользуются и фокусники. Салонные фокусы, в частности, требуют виртуозно отвлекать внимание зрителей, чтобы они не заметили, как иллюзионист закладывает за ухо даму червей, которая, чуть погодя, должна возникнуть там, словно из ниоткуда. Пользуются этой особенностью п е р ц е п т и в н о й физиологии и преуспевающие карманники. Я наблюдал однажды, как щипач-профи Пол Робинс без малейших усилий уводил у моих коллег часы, бумажники и сумочки. Трюк тем более примечательный, что многие из потерпевших великолепно разбираются в восприятии, знают все о слепоте н и и в н и м а н и я и были предупреждены о намерениях Робинса. Нам, конечно, удобнее видеть свое взаимодействие с миром примерно так. Сперва мы воспринимаем мир таким, какой он есть, затем решаем, что делать, и делаем. «Ощущаем, думаем, действуем». Возможно, так это и выглядит, но, повторю, истинное положение вещей не всегда позволяет судить о себе по тому, каким оно представляется. Пора вводить в нашу картину действие. Действие неотделимо от восприятия. В силу своей тесной связи восприятие и действие определяют и обусловливают друг друга. Каждое действие модифицирует восприятие, меняя входящие сенсорные данные, а любое восприятие оказывается таким, какое оно есть, чтобы направлять действие. Без действия восприятие просто лишается смысла. Мы воспринимаем окружающий мир, чтобы эффективно в нем действовать, добиваться своих целей и в конечном итоге повышать свои шансы на выживание. Мы воспринимаем мир не таким, какой он есть, а таким, каким он нам полезен». Не исключено даже, что действие здесь первостепенно. Можно попробовать исходить не из того, что мозг выводит наиболее вероятные и перцептивные умозаключения, чтобы затем направлять поведение, а из того, что его основополагающее занятие — порождение действий и постоянная их калибровка с учетом сенсорных сигналов, чтобы наилучшим образом достигать стоящих перед организмом целей. С этой точки зрения мозг предстает по... самой своей сути, динамичной, активной системой, непрерывно прощупывающей среду и изучающей последствия. Для примера рассмотрим такого морского обитателя, как асцидия. На личиночной стадии это примитивное животное имеет, хотя и зачаточный, но отчетливо выраженный мозг, помогающий ему отыскать подходящий камень или коралл, на котором оно будет восседать до конца жизни, пропуская через себя воду и отфильтровывая все, что в ней найдется питательного. Обретя подходящее пристанище, личинка переваривает собственный мозг, оставляя только простую нервную систему. Некоторые ученые видят в асцидии метафору самих себя до и после обретения постоянного места в университете. В предиктивной обработке действия и восприятия это две стороны одной медали. Обе опираются на минимизацию сенсорных ошибок предсказания, До сих пор я описывал этот процесс минимизации в категориях обновления перцептивных прогнозов, но это не единственный вариант. Сокращать ошибки предсказания можно и совершая действия, ведущие к изменению сенсорных данных, чтобы новые сенсорные данные соответствовали существующему прогнозу. Минимизация ошибок посредством действия называется активным выводом. Этот термин предложил британский нейробиолог Карл Фристон. Проще всего представить себе активный вывод как некое самоисполняющееся перцептивное пророчество, процесс, при котором мозг посредством совершения действий ищет те сенсорные данные, которые позволят сбыться его перцептивным прогнозом. Действия эти могут быть самые простые, например, перевести взгляд. Сегодня утром я искал в вечной свалке на своем рабочем столе ключи от машины, и пока я шарил глазами по этому беспорядочному нагромождению, У меня не только ежесекундно обновлялись зрительные прогнозы. Пустая кружка, пустая кружка, скрепки, пустая кружка. Мой сосредоточенный взгляд непрерывно исследовал открывающуюся мне картину, пока перцептивный прогноз относительно ключей не исполнился. К тому или иному изменению данных приведет любое физическое действие, будь то перевод взгляда, переход в другую комнату, напряжение мышц живота. Даже такие крупномасштабные, высокоуровневые действия, как поиски работы или решения, сочетаться браком, распадутся каскадом на последовательности физических действий, которые изменят входящую сенсорную информацию. Любое действие потенциально способно подавить сенсорные ошибки прогнозирования за счет активного вывода, поэтому любое действие непосредственно участвует в восприятии. Активный вывод — как и все составляющие прогнозной обработки, зависит от порождающего моделирования. Точнее, активный вывод опирается на способность порождающих моделей прогнозировать сенсорные последствия действий. Это прогнозы вида «если я посмотрю туда, какие сенсорные данные я, скорее всего, получу». Такие прогнозы называются условными, поскольку состоят в том, что случится при том или ином условии. Без условных прогнозов такого рода мозгу неоткуда было бы знать, какое действие из бесконечного множества возможных с наибольшей вероятностью снизит сенсорные ошибки прогнозирования. Действия, которые мой мозг спрогнозировал как наиболее вероятные для нахождения затерявшихся на столе ключей от машины, состояли в том, чтобы обшаривать взглядом поверхность стола, а не смотреть в окно или размахивать руками над головой. Активный вывод способен не только исполнять уже имеющиеся перцептивные прогнозы, но и помогать улучшать их. На коротких временных отрезках действие может собирать новые сенсорные данные, позволяя улучшить наиболее вероятное предположение или выбрать из нескольких соперничающих перцептивных гипотез одну. Мы рассматривали такой пример в самом начале главы, когда взгляд на соседский газон мог поставить точку в соперничестве гипотез ночного дождя и оставленного разбрызгивателя. Другим примером было бы навести на столе порядок и убрать все кружки, чтобы проще стало найти ключи. В каждом случае выбор соответствующего действия опирается на наличие порождающей модели, способной спрогнозировать, как в результате изменятся сенсорные данные. В конечном итоге на действиях основывается обучение, которое в данном случае означает улучшение порождающих моделей мозга за счет получения новой информации о причинах сенсорных сигналов и о каузальной структуре мира в целом. Заглядывая за соседский забор, чтобы вычислить причины намокания одного газона, я заодно узнаю что-то новое о причинах намокания газонов вообще. В наилучшем случае активный вывод может породить Добродетельный круг положительной обратной связи. Правильно выбранные действия будут выявлять полезную информацию об устройстве мира, которая будет затем встраиваться в усовершенствованные порождающие модели. Они будут обеспечивать совершенствование перцептивных умозаключений и направлять новые действия, согласно прогнозу, призванной п р и н е с т и еще больше полезной информации. Самое контринтуитивное в активном выводе — Это возможность рассматривать само действие как разновидность самоисполняющегося перцептивного пророчества. С этой точки зрения действие не просто участвует в восприятии, оно и есть восприятие. Когда я шарю взглядом в поисках ключей от машины или двигаю руками, убирая кружки, перцептивные прогнозы о положении и движениях моего тела способствуют своему исполнению. В активном выводе действия выступают самоисполняющимися «проприоцептивными пророчествами». «Проприоцепция» — это вид восприятия, состоящий в отслеживании положения и движений тела за счет регистрации сенсорных сигналов, поступающих от рецепторов, рассредоточенных по всем скелетным костям и мускулатуре. Мы не особенно задумываемся о ней, потому что в каком-то смысле она всегда с нами». Но уже одно то, что мы можем с закрытыми глазами коснуться собственного носа, попробуйте, показывает, насколько существенную роль она играет во всех наших действиях. С точки зрения активного вывода дотронуться до носа значит позволить группе проприоцептивных прогнозов о движениях и положении руки самоисполниться, то есть восторжествовать над сенсорными данными о том, что пальцы в данный момент не касаются носа. И здесь снова вступает в игру взвешивание прецизионности. Чтобы пропреоцептивные прогнозы обеспечивали свое исполнение, необходимо уменьшить вес ошибок предсказания, указывающих мозгу, где и как в данный момент располагается тело. Это можно считать противоположностью внимания, чем-то вроде безразличия к телу, благодаря которому оно, собственно, и двигается. Представляя себе действие подобным образом, мы отчетливее видим, что действие и восприятие — это две стороны одной медали. Мы рассматриваем их не как ввод в о с п р и я т и е и вывод действия по отношению к некоему центральному разуму, а как разновидности совершающегося в мозге предсказания. В основе обеих находится общий процесс Байесовского вывода наиболее вероятных предположений, тщательно срежиссированный танец перцептивных прогнозов и сенсорных ошибок предсказания. Разница лишь в том, кто в этом танце ведет, а кто ведомый. Давайте в последний раз наведаемся к нашему воображаемому мозгу, томящемуся в своей костяной темнице. Теперь мы знаем, что он отнюдь не отрезан от внешнего мира. Он купается в потоках сенсорных сигналов от окружающей среды и организма, и постоянно дирижирует действиями, самоисполняющимися проприоцептивными пророчествами, которые проактивно формируют этот сенсорный поток. Входящий сенсорный шквал сталкивается с каскадом нисходящих прогнозов. Сигналы ошибок предсказания устремляются вверх, стимулируя все более совершенные прогнозы и вызывая новые действия. Этот неуклонный процесс порождает аппроксимацию Байесовского вывода. когда мозг раз за разом выбирает сменяющие друг друга наиболее вероятные предположения о причинах и источниках, окружающей его сенсорной среды, в результате рождая на свет живой и яркий перцептивный мир, контролируемую галлюцинацию. Теперь, понимая контролируемую галлюцинацию именно так, мы имеем все основания считать, что нисходящие прогнозы не просто предопределяют наше восприятие, они его составляют. Наш перцептивный мир, полный цветов, форм и звуков, это не что иное, как наиболее вероятные предположения нашего мозга о скрытых причинах и источниках его бесцветных, бесформенных и беззвучных входящих сенсорных данных. И, как мы увидим далее, таким образом объясняется не только восприятие нами кошек, кофейных чашек и горилл, а совершенно любая составляющая нашего перцептивного опыта. Глава ш а я Вклад зрителя. Наш путь к глубинным структурам перцептивного опыта начнется с путешествия в Вену начала 20 века. Будь вы в те годы завсегдатаем элегантных венских кофеин, салонов и опиумных притонов, вам наверняка довелось бы столкнуться с некоторыми весьма занятными личностями, а именно представителями венского философского кружка, в который входили Курт Гёдель, Рудольф Карнап и, время от времени, Людвиг Витгенштейн. Кроме них, к этому кружку принадлежали основоположники модернизма в живописи Густав Клинт, Оскар к о к о ш к а и Эгон ш и л и а также историк искусства а л о и с Ригль и, разумеется, Зигмунд Фрейд. В кипучей интеллектуальной атмосфере тогдашней вены наука и искусство смешивались легко и непринужденно. Науку не ставили превыше искусства в том привычном теперь смысле, согласно которому искусство и пробуждаемый им у человека отклик ничего не стоит без научного объяснения. Вместе с тем о й и с к у с с т в а не пыталось удалиться в недосягаемые для науки пределы. Художники и ученые, и их критики были союзниками, объединяющимися в попытке понять человеческий опыт во всем его богатстве и разнообразии. Недаром нейробиолог Эрик Кандл назвал эту эпоху «веком самопознания». Одна из самых влиятельных идей, рожденных в ту пору, предложенная Риглем и позже популяризованная другим Венсом, одним из крупнейших деятелей истории искусства XX века Эрнстом Гомбрихом, концепция вклада зрителя. Эта идея подчеркивает роль наблюдателя, в данном случае зрителя, который творчески завершает произведение искусства. Вклад зрителя — это та часть перцептивного опыта, которую вносит адресат и которая в самом произведении или окружающем мире, не с о д е р ж и т с я Концепция вклада зрителя практически напрашивается на то, чтобы увязать ее с прогнозными теориями восприятия, такими как теория контролируемой галлюцинации. Кандель писал, «Открытие участия восходящих процессов в восприятии зрителя убедило Гомбриха в том, что непредвзятый взгляд в принципе невозможен». То есть зрительное восприятие основано на интерпретации зрительной информации. Гомбрих утверждал, что мы не воспринимаем то, что не в состоянии классифицировать. Мне кажется, особенно заметен вклад зрителя при взаимодействии с такими художниками, как Клод Мане, Поль Сезанн и Камиль Писсаро. Когда я стою перед каким-нибудь из шедевров импрессионизма, например, Инием Писсаро, Создан в 1873 году и сейчас представлен в Парижском музее Арсе. Меня словно затягивает совершенно другой мир. Почему подобные картины обретают над нами такую власть? В том числе и потому, что они оставляют нашей зрительной системе простор для совершения интерпретационной работы. Остатки краски, счищенные из палитры и наляпанные на грязный холст — как, отозвался о полотне писаро с критик Луи Леруа, прекрасно работают на создание перцептивного впечатления заиндивевшего поля. Импрессионистские пейзажи стремятся изъять художника из акта живописи и воскресить гомбриховский непредвзятый взгляд, сообщая произведению те вариации яркости, которые послужат для перцептивного умозаключения исходным материалом, а не конечным продуктом. Для этого художнику необходимо выработать тонкое и глубокое понимание того, как проявляются субъективные, феноменологические составляющие зрительного восприятия, и уметь это понимание применять. Каждую работу художника можно считать упражнением в обратной разработке человеческой зрительной системы, начиная с входящих сенсорных данных и заканчивая связным а н субъективным опытом. Картины становятся экспериментами в области прогнозного восприятия и природы сознательного опыта, порождаемого этими процессами. Такие произведения, как картина Писсаро, это не просто эхо или предтеча науки о восприятии, а вклад зрителя. Это не просто историко-живописная разновидность минимизации ошибок прогнозирования. Гомбрихса, товарищи, преподнес нам глубокое понимание феноменологической, эмпирической природы восприятия. понимание, которое очень легко упустить, закопавшись в винтиках и шестеренках априорных вероятностей и ошибок прогнозирования. Говоря, что пятна и м а с к и на импрессионистском полотне вдруг оживают, мы имеем в виду, что нас побуждают самим спроецировать на эти разноцветные точки пейзаж. В этом объяснении Гомбрих ухватывает кое-что очень важное для сознательного восприятия, кое-что выходящее за рамки искусства как такового, относящаяся к сути чувственного опыта в принципе. Наше восприятие окружающего мира как существующего на самом деле — это не пассивное выявление объективной действительности, а живая текущая проекция, установление мозгом контакта с миром. В научной лаборатории попытки разобраться в том, как субъективный опыт опирается на перцептивные ожидания, начинаются с простых экспериментов. Одна из экспериментальных гипотез состоит в том, что ожидаемое мы должны воспринимать быстрее и легче, чем неожиданное. Эту гипотезу несколько лет назад взялся проверить мой тогдашний постдокторант, а сейчас старший преподаватель Амстердамского университета Яэр Пинта, по нашему обыкновению сосредоточив свое исследование на зрительном восприятии. Яйр использовал метод под названием «непрерывное подавление стимула вспышкой», при котором левому и правому глазу предъявляются разные изображения. Одному глазу предъявляется четкая картинка, в данном случае либо дом, либо лицо, а другому — быстро меняющийся рисунок из частично перекрывающих друг друга прямоугольников. Когда мозг пытается объединить эти два образа в одной сцене, У него ничего не получается, человек видит только меняющиеся прямоугольники. Осознанное восприятие картинки подавляется непрерывно вспыхивающими фигурами. В нашем эксперименте использовалась вариация этого метода, в которой сначала контрастность прямоугольников задавалась высокой и затем постепенно снижалась, а контрастность картинки сначала задавалась низкой и постепенно повышалась. Это значит, что максимум через несколько секунд картинка, лицо или дом, начинала восприниматься осознанно. Чтобы выяснить, как перцептивные ожидания влияют на сознательное восприятие, перед каждой экспериментальной попыткой мы давали участнику подсказку. Либо слово «дом», либо слово «лицо». Важно отметить, что эти ожидания не обязательно соответствовали истине. Когда участникам выдавалось слово «лицо», Лицо присутствовало на изображении лишь в 70% попыток. А в остальных 30% на картинке изображался дом. То же самое происходило и с подсказкой «дом». Замеряя, через какое время изображение проявится, преодолев подавление вспышкой, мы определяли, насколько быстро распознается картинка – лицо или дом – в том случае, когда испытуемый ее ожидает, и в том, когда не ожидает. Левому глазу предъявляется меняющийся рисунок из прямоугольников, у которого постепенно снижается контрастность, а правому глазу — картинка, лицо или дом, у которой контрастность постепенно повышается. То и другое изображение передается соответствующему глазу с компьютерного монитора с помощью зеркального стереоскопа. Перед каждой попыткой обоим глазам предъявляется подсказка в виде слова «лицо или дом», с о з д а ю щ е е у испытуемого ожидание соответствующего объекта. Как мы и предполагали, быстрее и точнее испытуемые распознавали дом, когда именно его они и ожидали увидеть. То же самое с лицами. Разница в скорости распознавания была невелика — около 1 й секунды, но о ней можно было говорить с уверенностью. В нашем эксперименте справедливые перцептивные ожидания действительно вели к более быстрому и точному осознанному восприятию. Наше исследование — лишь одно из растущего числа призванных выяснить, что происходит, когда в игру вступают перцептивные ожидания. Авторы другого изящного эксперимента — Мика Хейлброн, ф л о р и с де Ланге и их коллеги из Института Дондерса в Неймегене — Воспользовались так называемым эффектом превосходства слова. Отдельные буквы, в частности «ю», проще идентифицировать в составе слова, скажем, «хаус», «дом», а никогда не входят в ничего не значащий набор букв, например, «A-E-U-V-R». Группа д е л а н г и показывала испытуемым множество примеров слов и бессмысленных наборов букв, всегда на фоне визуального шума. В полном соответствии с эффектом превосходства слова отдельные буквы оказалось проще распознавать в слове, чем в бессвязном наборе. Отличительной особенностью этого исследования стал хитроумный способ анализа активности м о з г а и с п ы т у е м ы х зафиксированный с помощью ФМРТ. При анализе данных с использованием мощной технологии чтения мозга было обнаружено, что специфическая нейронная активность, связанная с буквой «сигнатура», в зрительной коре в ы д е л я л а с ь резче. То есть ее легче было отличить от нейронных репрезентаций других букв, когда она находилась в слове, а не в бессмысленном наборе. Это значит, что перцептивные ожидания, создаваемые контекстом слова, меняли активность мозга на ранних стадиях зрительной обработки в сторону усиления восприятия, в полном соответствии с тем, что предполагает концепция контролируемой галлюцинации. Увы, какими бы показательными ни были эти эксперименты, лабораторным условиям по-прежнему далеко до того богатства и разнообразия, которое отличает сознательный чувственный опыт, получаемый в природе. Но чтобы выбраться из кабинетов на широкие просторы, нужно изменить сам образ мысли. Одним относительно недавним летним днем я впервые в жизни положил под язык крохотную дозу ЛСД и вытянулся на траве, дожидаться, что будет дальше. День был теплый, дул легкий ветерок, на бело-голубом небе вихрились бледные завитки облаков. Примерно через полчаса, точно так же, как у Альберта Хоффмана много лет назад, мир зашевелился и начал преображаться. Холмы, небо и облака принялись пульсировать, становясь ярче, обволакивая меня, сплетаясь и переплетаясь со мной почти как живые. Я, как положено ученому, пытался вести записи. Но, заглянув в них на следующий день, понял, что попытки эти довольно скоро заглохли. Из того, что мне все-таки запомнилось, облака принимали хотя и подвижные, но отчетливые формы, которые, по крайней мере, отчасти как будто мне подчинялись. Как только облако начинало напоминать лошадь или кошку, или человека, я без особого труда мог это сходство усилить и подчеркнуть, Иногда сумма по мрачительным результатам. В какой-то момент по небу прошествовала целая процессия я с и л Блэк». «Силла Блэк. Ливерпульская поп-звезда 1960-х годов, позже телезвезда». Галлюцинации, порождаемые ЛСД, неплохо переубеждают любого сомневающегося в том, что чувственный опыт создается именно мозгом. Еще несколько дней после этого эксперимента мне казалось, что я вижу свои перцептивные впечатления насквозь и хотя бы отчасти воспринимаю их так, как им и подобает, то есть как конструкты. Я по-прежнему ощущал вместе с перцептивным посланием отголоски средства его передачи. Разумеется, разглядеть в облаках лицо можно и без допинга, по крайней мере увидеть намеки и наброски, тени и контуры, проецируемые на небо. Способность складывать из разрозненных предметов общий образ называется парейдалией, от греческих слов «рядом» и «изображение». В силу значимости распознавания лиц для человека и для некоторых других животных, у нашего мозга имеются сильные предустановленные ожидания, связанные с лицами. Именно поэтому мы склонны так часто видеть лица в неодушевленных предметах, будь то облака, кусок гренки или даже старая раковина. И поскольку для нас это обычное явление, мы, как правило, не считаем парейдалию галлюцинацией. Когда шизофреник слышит голос, вилящий ему изувечить себя, или объявляющий его новым воплощением Христа, и кроме него этот голос никто не слышит, это другое дело, это явная галлюцинация. И увиденное мной под ЛСД шествие сил Блэк по небу тоже было галлюцинацией. Как мы теперь знаем, было бы ошибочно считать любое из этих явлений, даже самое на первый взгляд диковинное, в корне отличающимся от обычной выдачи наиболее вероятных перцептивных предположений. Любой наш чувственный опыт, независимо от того, обозначаем ли мы его как галлюцинаторный, всегда и всюду основан на проекции перцептивных ожиданий на нашу сенсорную среду. То, что мы называем галлюцинацией, возникает, когда наши перцептивные априорные убеждения оказываются настолько сильны, что одерживают верх над сенсорными данными, и мозг начинает терять связь с источниками этих данных в окружающем мире. Вдохновленная этой общностью нормального восприятия и галлюцинаторного, наша лаборатория принялась искать новые способы исследования, как из наиболее вероятных перцептивных предположений возникает перцептивный опыт. и наши эксперименты завели нас туда, куда нам и не снилось. Если, выйдя из моего кабинета, подняться на один этаж, то, поплутав в закоулках бывшего химфака, вы окажетесь в одной из наших импровизированных лабораторий. Ее назначение подсказывает приклеенный на дверь клочок бумаги с надписью LAB VR AR. Здесь, обратившись к услугам стремительно развивающихся технологий виртуальной и дополненной реальности, v r ар Мы исследуем восприятие человека мира и себя самого невозможными прежде способами. Несколько лет назад мы решили сконструировать галлюцинаторную машину и посмотреть, получится ли у нас порождать галлюцинаторно-подобный опыт в экспериментально контролируемой обстановке, симулируя сверхактивные перцептивные априорные предположения. Проект возглавил Кейске Судзуки — старший научный сотрудник нашей лаборатории и штатный специалист по виртуальной реальности. Для начала мы сняли камерой, дающей обзор на 360 градусов панорамное видеореальной среды. В качестве панорамы была выбрана главная площадь университетского кампуса во вторник, в обеденное время, когда студенты и преподаватели бродят по еженедельно раскидывающемуся там продуктовому рынку. Затем мы обработали видео с помощью программы, созданной Кейске на основе гугловских алгоритмов Deep Dream глубокого сна, создавая симулируемую галлюцинацию. Алгоритм глубокого сна предполагает использование, наоборот, искусственной нейронной сети, обученной распознаванию объектов на изображениях. Подобные сети состоят из множества слоев симулированных нейронов, связи между которыми устроены так, что они отчасти напоминают восходящие пути биологической зрительной системы. Поскольку эти сети содержат только восходящие связи, их легко обучать с использованием стандартных методов машинного обучения. Нашу сеть обучили идентифицировать более тысячи разных видов объектов на изображениях, включая множество разных пород собак. Она отлично справляется с успехом, различая даже разновидности хаски, которые для меня все похожи, как две капли воды. Обычно эти нейросети используют так. Предъявляют изображение и спрашивают, что оно, по мнению с е т и содержит. Алгоритм глубокого сна идет от противного. Нейросети сообщают, что изображение содержит некий объект, и она соответствующим образом обновляет картинку. Иначе говоря, алгоритм проецирует перцептивный прогноз на изображение в избытке, внося в нее зрительский вклад. Для нашей галлюцинаторной машины мы покадрово обработали таким образом все панорамное видео и добавили еще несколько примочек, чтобы обеспечить непрерывность, сглаживание и так далее. Это видео в формате глубокого сна затем воспроизводилось в шлеме VR, обеспечивая испытуемому, оглядывающемуся вокруг, полное погружение в виртуальную реальность. Так появилась на свет галлюцинаторная машина.